За этими хлопотами она безнадежно опоздала на завтрак и спохватилась, только увидев, что Егор дожидается ее возле джипа, готовый ехать. Вражение его глаз не сулило ничего приятного. И без того чеканный подбородок совсем оконемел, так что она уже приготовилась ко взбучке или выговору и, вышагивая к машине, лихорадочно придумывала, как поэффектнее дать ореф его отпор. Это вдруг напомнило ей искристое и шипучее, до покалывания в носу, предвкушение новой проделки, как в детском саду или начальной школе. Но Егор не доставил ей такого удовольствия. Он сел за руль, завел двигатель, и машина рванула с места, едва Лара забралась на заднее сиденье. Несколько километров они пронеслись в гнетущей тишине. Вдруг без видимой причины Егор припарковался у обочины и заглушил мотор. Потом обернулся к Ларе, положил руку на спинку свободного кресла рядом с собой и долго испытующе глядел на нее. Глаза его стремительно темнели. Своего он добиваться умел. Лара разнервничалась. Даже живот свело. Егор неожиданно показался ей большим и опасным, Было в этом мужчине что-то львиное, и не только благодаря кудрявой гриве волос или светлым бровям-кисточкам. Ты знаешь, что животные специально распушают мех, чтобы казаться противнику больше своих размеров. Коты даже скачут боком. Не желаешь попробовать? ехидно предложила Лара. Это была отчаянная попытка расхорохориться. Она не могла придумать, как еще вести себя с ним. Внутри Арефьева явно созрело какое-то решение. «Лара, нам надо прийти к согласию». «Какое у нас может быть согласие? С ума сошел!» — вставила она. Но стоило ему шевельнуться, как она замолкла. В едва заметном движении ей почудилась угроза. «Ты не пришла на завтрак, а нам далеко ехать». «Я не голодна». Это было неправда. Она не ела со вчерашнего обеда. И что гораздо хуже, Арефьев это знал. Но Лару прямо поджала губы, предпочитая скорее умереть с голоду, чем признать, что ведет себя неразумно. Егор нахмурился. Ей показалось, что он собирается сказать что-то резкое, но речь его осталась все так же спокойно и строга одновременно. «Давай я объясню, как обстоят дела». «Отношений у нас не очень. Раньше мы ладили, теперь нет. Я не понимаю, что стало причиной, потому что то, что ты говоришь, про мои чувства к лили, полнейший бред». «Но...» — он повысил голос, видя, что Лара хочет вставить комментарий. И в этом слове сквозила незнакомая ей властность. «Но речь сейчас не об этом. Мы все равно едем». «Уже едем. В любом случае мы все дальше от Москвы. Ни ты, ни я не собираемся отступать, так что нам нужно определяться. Ты, похоже, не совсем отдаешь себе отчет в том, что мы в дороге, и в дороге нас с тобой только двое. Путь не близкий, дальняя дорога, предприятие рискованное. Случиться может всякое. Мне нужен надежный спутник. Если угодно... «Даже сообщник». Он дал Ларе время осмыслить сказанное. Кивнул и продолжил. «Я хочу быть уверен в тебе. Хочу доверять тебе. Хочу знать, что ты не будешь вот так уходить, не предупредив и заставляя меня гадать, где ты, все ли в порядке с тобой и когда ты вернешься, что не будешь больше играть в молчанку. Мне надо быть уверенным, что ты не голодна «Не терпишь, если хочешь в туалет, только потому, что тебе взбрело в голову мне насолить. Понимаешь, о чем я? Я хочу тебе доверять!» Лара в задумчивости покусывала щеку. «Но я-то тебе не доверяю!» «Переживу!» — хмыкнул Егор. «Раз уж не могу это исправить, но мне нужно, чтобы я мог тебе доверять!» Арефьев не нападал, не давил, и Лара вынуждена была признать, хотя ей это и не особо нравилось, что в его словах есть доля здравого смысла. Вчерашнее враждебное и ребячливое молчание выматывало ее больше, чем тысячи километров, пронесшееся под колесами, но признавать это вслух ни за что. То есть... «Ты пасуешь», — вскинула она голову, строя себя победительницу. «Мне лично великолепно едется. Это у тебя какие-то проблемы. Если ты просишь меня о перемирии, пусть так. Только это ты должен идти на уступки, потому что это ты сдаешься, а не я». Она не ожидала от себя такой детской наглости и замолчала. Но Егор был по-прежнему сдержан, а в глубине его глаз промелькнуло теплое искорка веселья. «Хорошо. Слушаю встречное предложение». «Ты даешь мне руль». «Скажем...» — она быстро прикинула в уме. «Меняемся каждые четыре часа». «Я в состоянии вести машину, кажется. Я это уже доказал». Егор поморщился. Вчера мы проехали тысячу километров. Надеялся тебя утомить дорогой, чтобы не сильно вредничала. Лара проигнорировала рискованную реплику. Или меняемся, или все продолжится. Хорошо, будешь ты вести, согласился он. Лара расцвела. Она не ожидала, что Егор так легко сдастся, и уже потянулась к двери, чтобы выйти и пересесть. Но он, как выяснилось, и не сдался, и дверные замки с тихим щелчком заблокировались. Солнце заливало салон горячим светом, и Егор сощурил один глаз. Вид у него был шутливый, а в улыбке засквозил азарт. «Ведешь один час, потом я три, потом снова ты один час». «Нет, нечестно!» — задохнулась Лара. «Я три часа, потом ты три часа. Давай, ты два, а я три. Соглашайся, это хорошее предложение». Она еще колебалась. Егор протягивал ей руку, широкую открытую ладонь. Вздохнув, Лара пожала ее. Кожа Арефьева была горячая, сухая, И от его длинных пальцев в Ларину руку, чуть покалывая, потекло надежное спокойствие и сила. «Только первым веду я!» Егор улыбнулся и повернул ключ в зажигании. С уютным урчанием машина встроилась в дорожный поток. «А ты отличный переговорщик!» — заключил мужчина. «Может, бросишь свою фотографию? Возьму тебя к себе в штат, в компанию». Лара легкомысленно фыркнула. Синяя снежинка в атласе намекала на новое сообщение, и Егор, уже без Лариного напоминания, включил заветный диск. «Немыслимо!» — с готовностью вздохнула Лиля. «Уже не верится, что где-то там далеко шумит Москва, правда? А ведь еще недавно мы были там!» «В дороге все отдаляется быстрее, и сейчас Нижнекамская плотина ГЭС гораздо реальнее, чем гигантский город-дракон, оставшийся дышать где-то там. Да и вообще, что такое реальность без человека, наблюдающего ее? Только идея. А плотина, наверное, производит впечатление. Великолепное зрелище, да?» Никакой плотины Лара не заметила. Егор, внимательно следя за дорогой, все равно ощутил ее вопрос и счел нужным пояснить. «Вчера проехали. Прямо перед ночевкой. Было и впрямь красиво. Но я не стал тебя будить». «Итак», — перебила его Лиля. «Мы проехали первую тысячу километров. Не буду говорить, что дальше будет легче, и первые тысячи — самое сложное. Все равно, что утверждать». «Первый год брака самый тяжелый. Какой дурак это придумал? Первый год после свадьбы как раз легче легкого, потому что всем еще кружат голову гормоны. Молодожены влюблены и счастливы одним присутствием в жизни друг друга. Сложнее становится позже. Так и с дорогой. Вчера мы были влюблены в саму идею дороги, а сегодня осознаем, что дорога — это все, что у нас есть». Она еще только предстоит, хотя уже началась, и нужно собрать все силы, чтобы преодолеть это. Преодоление!» Лили тихо вздохнула и поставила очередную песню «Sweet Dreams». Лара помнила ее с юности, с энергичной басовой партией группы «Юритмикс», под которую протанцевала не один раз на всевозможных вечеринках под которую при помощи сестры перекрашивала однажды волосы в зеленый цвет, запачкав всю ванную. Но сейчас Лиля, удивив сестру, выбрала самую медленную кавер-версию, давая вслушиваться в неожиданно глубокие слова. «Сладкие грезы сотканы из этого. Кто я такая, чтоб не согласиться? Пересекая мир и семь морей, вижу». Каждый на свете чего-то ищет. Кто-то хочет использовать тебя, кто-то — быть использованным тобою, кто-то хочет оскорбить тебя, а кто-то — быть оскорбленным тобою. Что имела в виду Лиля, рассуждая о первой тысячи километров? Что хотела этим сказать? Почему вдруг такой выбор музыки? Лара снова чувствовала себя лишней в этом джипе летящим на восток. Салон автомобиля был до краев полон Егором, его мыслями, подернутыми синей дымкой, и вздохом Лилии, чей прах в урне, на кресле возле ее вдовца. Не осмеливаясь признаться даже самой себе, Лара вздохнула с облегчением, когда трек с Лилиного диска закончился. Через час ее стало одолевать голод, и, несмотря на уговор, Лара все еще не находила в себе сил сказать об этом Егору. Она молча гадала, через сколько времени они завернут на заправку, и раз за разом делала тоскливый вывод — не скоро. «Я захватил кое-что. Если вдруг захочешь перекусить, посмотри в пакете», — посоветовал Егор, словно невзначай прочтя ее мысли. Лара постаралась не разводить суеты чтобы не давать ему лишнего повода убеждаться в собственной правоте. Но блины с мясом оказались жирными и вкусными, и крепкий кофе, побулькивающий в колбе термоса, разлил утренний аромат по всей машине. Лара почувствовала, как ее охватывает благодарность. Она мысленно согласилась с сестрой. «Сейчас этот завтрак, эта дорога, этот человек за рулем», были ее реальностью. Все остальное сквозило за окнами, оставалось позади, мимо и в стороне. Это была Россия, которую она так любила и которая иногда ее тяготила. Девушки, хмурые и живописные в своем упадке, с серыми неприветливыми заборами, щедрые снисходительно прикрытые густой зеленью разгорающегося лета, так непохожие на ухоженное селение что она видела в Англии. Те и деревнями-то назвать язык не поворачивался. Двухполосная дорога то ныряла меж холмов и оврагов, то снова выравнивалась, направляясь к очередному мосту через речку с каким-нибудь смешным названием. У Лары давно уже зрело желание записывать забавные топонимы, которыми изобиловали все их сестрой путешествия. Недомерки, долгая щека, добрые пчелы, но в отличие от Лили ей недоставало организованности, и это желание год за годом так и оставалось желанием. На границе Татарстана и Башкортостана сменился часовой пояс, о чем не приминуло сообщить из динамиков Лиля. Наручные часы показывали на два часа меньше, чем вдруг стало в окружающем мире. Условность решила про себя Лара, хотя в ее голове изворочилось ощущение разлада, несовпадения. Пролетая сквозь время на самолете, она принимала такие правила игры. Но ехать на машине и знать, что по эту сторону указателя восемь утра, а по ту уже десять, удивительно и вместе с тем как-то тревожно. Теперь и знакомство с Сорочихой казалось ей обрывком сонного морока. Даже память фотоаппарата, давно превратившаяся для Лары в своеобразную летопись ее жизни, не сохранит следов этой встречи, будто и не было ее, как нет уже того времени, что все еще отчитывается стрелками ее часов. Завороженная своим странным летучим настроением, Лара машинально пролистывала на дисплее камеры, сделанные вчера фото. «Есть хорошие?» Она не сразу сообразила, о чем спрашивает Егор. «Что? А, снимки. Попадаются». «Всегда хотел спросить, почему ты стала фотографом?» «Даже нет, не так». «Почему ты бросила медицинский?» «Да еще на последнем курсе». «Ты не похожа на любительницу лаборатории, но ведь зачем то же поступала?» И не утерпел, сиронизировал. Неужели морга испугалась? Егор даже не догадывался, насколько он прав. Лара действительно не любила лаборатории. Их любила Лиля. С юности старшую сестру пугало несовершенство, и она всеми силами стремилась его исправить. Лили не переносила следов пальцев на солнечных очках, бокалы с рельефным оттиском губ на тонком крае, брызги зубной пасты на зеркале разлинованные дождевыми потоками окна. Во всем, что касалось стекол, ее стремление к чистоте носило характер мании, о чем знали только самые близкие. Как только это стало возможным, она сбежала в сияющую белизну и неяркий кафельный блеск лабораторных кабинетов, укуталась в халат научного сотрудника и стала счастливой. Свежесть, мерцание ртутных ламп Их неживое треньканье и пощелкивание, нарушающее тишину, электронные микроскопы и идеально кристально-прозрачные колбы доставляли ей удовольствие. Разве не прелесть? Глаза Лилии мерцали, как серый жемчуг, вдохновенно и таинственно. В одной из редких Лариных появлений на работе у сестры та решила провести ее по своему прохладному царству. «Когда я надеваю перчатки, готовясь к исследованию, или вскрываю упаковку стерильных пипеток, это все как игрушечное, будто не по-настоящему. Колбочки, мензурки, в пору устраивает чаепитие с куклой Ирой», пошутила в ответ Лара. «Еще как настоящее!» — возмутилась сестра. «Иногда мне кажется, что только в микроскопы видно настоящее. Реальный мир, понимаешь?» а мы его не улавливаем, слишком слабое зрение, хотя твое не в счет. В этом-то и оказалась вся загвоздка. Собираясь стать врачом, Лара наивно мечтала помогать людям, исцелять даже, и в этом она искала свое предназначение. На деле оказалось, что в лаборатории ей скучно, а в больнице и того хуже, страшно потому что ни на секунду она не переставала видеть страх других. Главная эмоция, завладевавшая всеми, кто переступал порог больницы, от испуга внезапно напавшей хвори до тягостного ожидания вердикта и ледяного ужаса неизлечимости. Лара очень скоро осознала, что никакое облегчение – «Радость от удачного лечения или благоприятного прогноза не сравнится по интенсивности с этим нервно-бирюзовым на грани с флуоресцентностью цветом электрик. Страх шел неравномерно, закручивая человека в вихрь дробной ряби, как волновые помехи в старом телевизоре. Она встречала его и раньше, но никогда еще так много». И если с грязью и физиологичностью человеческого нездоровья она еще могла справляться, то не с этим. Тогда Лара решила, что понимает собак, если они видят подобно ей. Неудивительно, что они склонны кусать испуганных людей. Мало что может так же сильно вывести из себя, как эта электрическая рябь. Кто-то что-то утверждает о запахе адреналина, Лара мысленно закатывала глаза. «Бог с вами, люди! Никакой запах не сравнится с этой пульсирующей бирюзовой пыткой, имя которой страх! Просто удивительно, что только ей суждено видеть это, в то время как все остальные почти слепы. По этой же причине она не ходила на ужастики в кино». Слишком ярко становилось в темноте вокруг, от внезапного испуга зрительный зал коротила, как гирлянду с оголенной проводкой. От одной только мысли, что за это удовольствие еще и нужно платить, на нее нападал нездоровый смех. «Ну, конечно, Лара не собиралась посвящать в свои переживания Арефьева». «Нет, просто это не мое», — ответила она, — Лили мечтала заниматься наукой, а я вот фотографирую. Каждому свое. И то, и другое подглядывание за жизнью. Из-под тишка. Довольно неожиданно резюмировал Егор. Он словно подслушал ее воспоминания о словах Лили. Только самой Ларе никогда не приходило в голову, что в известном смысле она занимается тем же, чем занималась сестра. Наблюдает не касаясь. «А в детстве? Кем ты мечтала быть? Когда вырастешь?» Допытывался Егор. Лара поморщилась. «Если мы заключили перемирие, это еще не значит, что у нас тут дружеские посиделки». «Перемирие?» Он искренне удивился. «Как остро ты все воспринимаешь, будто у нас война. А все-таки? Кем?» Их взгляды неизбежно скрестились в зеркале заднего вида. Вокруг глаз Егора стали собираться морщинки, и бледная дымка его настроения Абрикосова вспыхнула. Он улыбался. Сдержаться и не улыбнуться в ответ оказалось невозможно. «Я хотела стать Мэриан, знаешь, которая была спутницей Робин Гуда». «Что, бродить по шервудскому лесу и стрелять из лука?» «Примерно», — кивнула Лара серьезно. «А потом выяснилось, что это невозможно, и Деда Мороза не существует. Вот такой облом». Она тут же пожалела, что позволила себе ослабить оборону. В воздухе что-то изменилось, и над Егором мягко всколыхнулось то самое невыразимое, редкого оттенка гортензии. Лара тотчас отшатнулась. Ее словно отбросила в самый угол автомобильного салона. «Хотя тебе не понять», — грубовато заявила она оттуда, скрещивая руки на грузи. Со своего места она уже не видела лица Арефьева, но заметила, что напугавшая ее дымка мгновенно потухла, словно костер, в который опрокинули ведро снега. «Верно», — согласился Егор тихо. «Я не мечтал о чем-то определенном. А потом вообще просто захотел стать богатым». «Тебе удалось?» «И что? Это того стоило?» «Ты знаешь, стоило. Деньги сильно помогают добиваться желаемого». «Не всего», — Лара мотнула головой. «Практически всего». «Ну да, конечно, за исключением такой малости, как любовь!» «Ты удивишься!» Егор вдруг решился на рискованный обгон, так что встречная машина наградила его возмущенным сигналом и вспышкой фар, Алара вцепилась в ручку двери. «Так вот, ты удивишься! Но деньги помогают даже с любовью!»